Глава девятая. Что мы теряем, когда теряем эмпатию? Только соединяй, Эдвард Морган Форстер. Внимательное присутствие – это состояние бытия, в котором человек целостно и активно открывается своему опыту. Это призыв к полному раскрытию нашей человечности. Присутствие, если определять его так, подразумевает развитие безусловного принятия реальности, а истинное принятие никак не может подразумевать нейтрального безразличия или отрицательного отношения. В таком случае. Принятие должно подразумевать положительное отношение, искреннее умение ценить и приветствовать свой опыт, проявлять человеческую теплоту. Такой род присутствия приносит немало удовольствия, хотя не всегда дается легко. Войти в состояние такого присутствия. значит открыться ощущению радости в мире и при этом быть способным адекватно реагировать на сложные ситуации. Без энергии эмоциональной теплоты такая активная восприимчивость превратится в пытку. Обезьяний ум добровольно на такое не подпишется. Если мы заинтересованы в том, чтобы растворить душ, повторяющиеся ситуации в своей жизни мы должны мало по мало учиться переживать их с открытостью мы можем сделать это только если проявим теплоту мы сможем сделать это только если искренне будем заботиться о себе вообще говоря делать это как-то иначе довольно жестоко Эмпатия напоминает тортилью. На мой взгляд, любое блюдо становится вкуснее, если завернуть его в тортилью. Также любой человеческий опыт становится приятнее, когда ему сопутствует качество душевной теплоты. Семья, дружба, секс, политика, юмор, искусство. Обслуживание в кофейне, образование, спорт, музыка, посты в Инстаграме — все эти вещи всегда приносят больше удовлетворения, когда окрашиваются качеством теплоты. Когда мы испытываем его, мы естественно устанавливаем связи, объединяемся или ощущаем единство с другими. ощущаем безопасность и удовлетворенность, жизнь становится приятнее. Какая жизнь лучше? Та, которая проживается с чувством эмпатической связи, или, напротив, жизнь в состоянии разъединенности, замкнутости и реагирования? Свежее питание или залежавшиеся картофельные чипсы? И то и другое есть в меню. В момент рождения каждый человек обладал качествами эмпатии и теплоты. В момент рождения мы были совершенно открытыми к своему субъективному опыту, при этом наш ум не мог ответить нет. Наш ум органично и целостно взаимодействовал с реальностью. Это ценнейшее переживание, самое главное, что мы утрачиваем после травмы. Хотя мы всегда можем восстановить способность испытывать это переживание, если начнем растворять боль, присутствующую в теле. Такое восстановление, наверное, и является основным преимуществом практики медитации. особенно тех ее вариантов, которые мы будем исследовать. Подробнее я раскрою последние предложения в следующей главе. Теперь же я хочу всесторонне показать, какую цену мы платим за то, что выбираем не свежие блюда. Я уверен, что это понимание будет мотивировать на продолжение пути. Отсутствие связи – это объективация. Отсутствие связи – наша обычная отношение к явлениям, когда мы оцениваем их как нейтральные или отрицательные. Мы можем видеть это на примере своего наблюдаемого повседневного опыта. Когда мы наслаждаемся неким явлением, мы оцениваем его присутствие положительным образом и льнем к нему с интересом. Мы можем даже вплести это явление в ткань своей идентичности. Этот факт совершенно очевиден, если подумать, сколько людей делают татуировки, символизирующие вещи, людей и места, с которыми они хотят всегда ощущать связь. Если вы не любитель татуировок, готов поспорить, в вашем гардеробе есть футболки с надписями, которые вы одобряете и поддерживаете. Мы отождествляемся со своей политической партией, поскольку ощущаем единство с идеями, которые она представляет. Мы чувствуем, что ее идеалы могут вести к возникновению желательных ситуаций и устранению нежелательных. Эти вещи, места и идеи так или иначе являются живыми для нас, и потому. Мы проявляем по отношению к ним уважение и преданность. При этом, когда мы оцениваем некое явление как неприятное в том или ином отношении, пока мы не обретем большей ясности понимания, мы будем стремиться как можно скорее вышевернуть его за дверь. Мы можем даже заплатить хорошие деньги, чтобы свести татуировку с именем. бывшего возлюбленного возлюбленный. Как ни странно, в принципе это тоже форма связи, только вывернутый наизнанку. Подобным образом, когда происходящее не особенно вдохновляет нас, когда мы воспринимаем его как скучное или нейтральное, мы также отстраняемся. Когда краска на нашей футболке тускнеет. Мы не задумываясь выбрасываем ее в мусор. Когда вкус пищи становится пресным, мы просто отправляем в рот следующий кусок. Мы перестаем общаться с другом, от которого отдалились, невзирая на отсутствие разногласий или ссор. Возможно, лишь через много лет мы задумаемся и осознаем, что этот человек еще существует. Мы утратили с ним связь. Утрачивать связь значит считать некое явление незначительным, нежелательным, враждебным, воспринимать его как данность или просто использовать в своих личных интересах, не задумываясь о последствиях. Это возможно только, когда мы воспринимаем вещи или существа. как объекты, а не как живое присутствие, суверенное и разумное. Я понимаю, что мои слова о том, что вещи обладают суверенностью и разумностью, выглядят туманными. Далее мы будем говорить о том, что вещи, например, эмоции или планета, по которой мы ходим, заслуживают, чтобы к ним относились как к живым, отдельным сущностям. Иначе говоря, они... Отнюнть не просто объекты, и мы определенно взаимодействуем с ними. Такое осознание может многое прояснить, и существуют эмпирические свидетельства в пользу этого факта. Сейчас же я прошу вас мыслить в контексте предложенного мифа. Мы можем обращаться с живым существом как с объектом лишь тогда. когда не испытываем эмоции теплоты или единения с ним, возможно дело обстоит обратным образом. Только тогда, когда мы не проявляем человеческой теплоты и благожелательности, окружающий нас мир становится амертвелым, плоским. Отсутствие связи то же что объективация, утрата эмпатии и чувствительности. Когда чувства другого перестают иметь для нас значение, когда его внутренняя ценность как существа становится безразличной, мы объективируем его. Когда мы утрачиваем связь, когда мы перестаем чувствовать, как наши действия влияют на нас самих и окружающих. Становятся возможными ужасные вещи. Мы наблюдаем многочисленные примеры жестокости, которая становится возможной, когда мы живем в состоянии разъединенности. Поэтому заключенным бреют голову, выдают униформу и заменяют их имена цифрами. Лишить человека его индивидуальности и уникальности значит лишить его человечности, и тогда его легче презирать и помещать в плачевные условия. Поэтому стройных солдат нередко учат воспринимать врагов как животных. Ужасно. Такие выражения нередко используют даже в государственных новостях. Когда солдат убивает во время сражения вражеского солдата, этот человек обозначает просто как цель. В такой ситуации задумываться о том, что враг является человеком, слишком травматично. Политики, как печально известно, злоупотребляют красноречием, чтобы заставить нас объективировать целые народы. Люди из других стран насильники или животные, и потому мы не должны заботиться об их судьбе. Люди, голосующие за других кандидатов, бедняги и не заслуживают внимания. Разумные люди легко становятся чужими, и потому их боль не в счет. Нас не должно трогать, если им суждено столкнуться с чудовищными зверствами. Такое обесчувствование и дегуманизация имеют место не только в тюрьмах, на поле боя и в политике. Они постоянно присутствуют в нашей обычной повседневной жизни. Мы редуцируем живых, дышащих людей до уровня объектов или вовсе не признаем их существования. Жизни тех, с кем мы ощущаем связь, имеют для нас ценность. Мы будем потрясены, если с ними случится что-то плохое, и мы ужасно боимся собственной смерти. Чем больше я убежден, что кто-либо неудачник или просто человек, который не входит в мой круг, тем меньше я буду беспокоиться о его судьбе. Обратите внимание, что объективация основной механизм. сексизма и других форм фанатизма. Мы чаще всего привыкли слышать слово "объективация" в контексте феминизма, где оно описывает распространенную социальную тенденцию воспринимать женщин только как сексуальные объекты. Результат этой объективации — сексуальное насилие и домогательства, происходящие повсеместно и в бесчисленных формах. Объективация присутствует всегда, когда мы позволяем себе во взаимодействии опуститься до уровня реагирования, из-за чего в нашем уме уничтожается внутренняя ценность и достоинство другой личности. Мы не допускаем, что этот человек, как и мы, имеет свои мечты и разочарования, не спит из-за чего-то по ночам. Любит мороженое с определенным вкусом и является невероятной ценной личностью в чьих-то глазах. Мы можем считать, что другой заслуживает некого страдания. Мы можем даже рассуждать, что сами можем стать человеком, который причинит ему боль. Мы перестаем слушать. Мы пытаемся вытеснить ощущение связи. из своего сознания. То, что воздействует на другое явно, воздействует на нас неявно. В принципе, когда мы переживаем подобные состояния отсутствия связи и обесчувствования, мы уже находимся в аду. Наша способность погружаться туда вследствие травмы и углубляет ее. Наше общество разрывает связи с землей и объективирует ее. Нашу природную связь с землей невозможно отрицать. Буквально все, в чем мы нуждаемся для выживания, дает нам земля. Пища, которую мы едим, формирует строительные блоки живых и умирающих клеток, из которых состоят наши тела. Наши тела состоят из праха земного. Сырье для одежды, домов и отопления дает земля. В нашу промышленную и технологическую эпоху мы перестали это видеть. В некотором смысле мы все полагаем, будто эти вещи берутся из магазина. Новые хлопковые просто не на моей постели. Созданы не крошечными живыми существами, которые выросли благодаря питательным веществам в почве и свету солнца. Они созданы на Амазонком. В глубине души мы не сознаем, что подобные вещи дает земля. Мы получаем их за деньги, которые зарабатываем и в магазинах, где их можно купить. Конечно, последствия нашего разрыва с реальностью окружающей среды начинают становиться все более и более очевидными. В 2017 году в Калифорнии выдалась самая влажная зима за все время наблюдений, которая завершилась самыми крупными лесными пожарами в истории. Техас испытал разрушительные последствия урагана рекордной силы. На Флориду обрушился сильнейший ураган в истории штата. По Эрторрико было зафиксировано самое длительное отключение электричества в истории США. В Британской Колумбии и Канаде вспыхнули сильнейшие лесные пожары за всю историю штатов. В Индии ежегодный муссон унес жизни тысячи двухсот человек. При этом наблюдается тенденция устойчивого роста. относительной смертности за последние пятнадцать лет. В Соединенных Штатах запросы на резервное финансирование в две тысячи семнадцатом году стали в десять раз выше, чем в две тысячи шестнадцатом году. Отсутствие связи с землей приводит к объективации, и именно объективация позволяет нам истощать ресурсы земли и загрязнять атмосферу. Мало беспокоясь или совсем не беспокоясь о влиянии, которое это оказывает. Сегодня мы испытываем последствия такой изоляции и объективации. Буквально живем в них. Экологическая катастрофа, массовые аресты, войны, вот явные последствия той изоляции. которым каждый из нас непрерывно способствует, кем бы он ни был и как бы он ни смотрел на мир. Вообще говоря, здесь нет нашей вины. Мы волей-неволей перенимаем традиции современного общества, в котором отсутствие связи – норма. Действовать так же, как и окружающие нас люди – это одна из особенностей работы нашего ума – и тело. Однако мы несем ответственность за то, что решаем делать в этой ситуации, и будем нести бремя последствий. На страницах этой книги я настаиваю, что невозможно устранить изоляцию при помощи еще большей изоляции. Мы не сможем исцелить ее с тьдом, отвержением. обидой, невротическим гневом и агрессией. Напротив, основу нашего отклика всегда должно составлять сострадание, которое порой может подразумевать мудрое проявление гнева. Также я убежден, что если мы хотим преодолеть масштабные формы изоляции и объективации, которые мы наблюдаем в различных сообществах на уровне общества. И в отношении Земли необходимо восстановить навыки установления связи и взаимодействия с основными составляющими нашей собственной жизни, с нашими эмоциями, отношениями, телом, к чему наш обезьяний ум нередко отчаянно призывает. Объективация эмоций — это объективация людей. Фрейд ввёл термин фобия аффекта, чтобы описать тот факт, что люди очень часто, сознательно и бессознательно, боятся позволить эмоциям возникать и переживаться, осознаваться, выражаться и обрабатываться. Как и пищу, эмоции нужно попробовать на вкус, прожевать, переварить и усвоить, чтобы можно было двигаться дальше. Именно по этой траектории наши эмоции должны следовать, чтобы не оказаться в подполье нашего тела и психики, где они могут порождать разнообразные другие эмоции, более коварные проблемы. Можно даже сказать, что наши эмоции обладают собственной волей и стремлением завершить этот процесс. Когда удается его завершить, обычные эмоции дают нам питательные вещества в виде озарений, уроков, И развивают и нашу стрессоустойчивость, и нашу способность различать эмоции других и взаимодействовать с ними. Состояние противоположное социопатии. Однако наше обыкновенное отношение к эмоциям – отношение отсутствия связи. Мы воспринимаем их либо как хозяев, либо как врагов. Либо подавляем эмоции. Либо подчиняемся им. Оба эти варианта не приносят пользы. Оба эти варианта не проявляют уважения к силе и пользе наших эмоций, которые нередко становятся очевидны, когда мы ценим и принимаем их. Подробнее об этом в главе тринадцатой. Как ни странно, потакание своим эмоциям может быть также формой изоляции, и нередко оно подразумевает изоляцию как от наших эмоций, так и от окружающих людей. Когда нас захватывают сильные чувства, обыкновенно мы склонны позволять им руководить нашими действиями и решениями, что нередко имеет катастрофические последствия. На самом же деле наша бессознательная стратегия состоит в том, чтобы выместить эмоции на другом человеке или предмете. Как говорится, раненные люди ранят других. Нередко мы пытаемся отдать свою боль другим вместо того, чтобы самостоятельно установить с нею связь и принять ее. К сожалению, такой путь всегда бесплоден. Боль только усиливается и даже умножается всякий раз, когда наше болезненное состояние затрагивает других. Это связано с тем, каким образом мы отгораживаемся друг от друга. Мы ощущаем скорее свою независимость, чем взаимозависимость. На самом же деле гораздо ближе к истине слова, произнесенные однажды Мартином Лютером Кингом. Еще не закончив завтрак, вы уже зависите от половины мира. Когда вы в последний раз шли по улице и искренне понимали, что любой прохожий проживает собственную бесценную жизнь, Старается так или иначе справляться с трудностями. Известная поговорка гласит: Будь добр, ведь каждый ведет тяжелую битву, о которой ты не знаешь. Мы живем в изоляции от реальности, от людей, которые не входят в наш круг общения, а нередко и от близких. Мы поступаем так по понятной причине. Мы интуитивно ощущаем, что может быть невыносимо жить с таким чувствительным и открытым сознанием. Мы можем почувствовать слишком многое. Мы можем разрушиться, если позволим себе полноценно открыться живым, чувствующим, нередко страдающим людям, которые окружают нас. Более того, мы уже обжигались прежде. Нам причиняли боль, оскорбляли, предавали. Нас самих воспринимали как объекты. В таких обстоятельствах закрыть и ограничить свой мир кажется логичным ответом. Этого требует императив, связанный с со стрессовой реакцией нашей лимбической системы, и мы склонны повиноваться ему. Мы создаем правила, которым должны следовать другие люди, и затем решаем, какой нашей реакции они заслуживают, если нарушают их. Мы начинаем страшиться, что можем остаться ни с чем в ситуациях близкого общения. Мы боимся, что глубокая близость потребует принести в жертву свою свободу. Мы можем даже подозрительно относиться к моментам радости, возможно, из страха, что нас ранят. Внутренний результат нашей бессознательной и вездесущей склонности изолироваться и объективировать других имеет двоякий характер. Во-первых, мы начинаем жить в достаточно узком, замкнутом мире. Чем сильнее изоляция и объективация, тем реже мы испытываем привязанность к людям в своем мире. Объекты так или иначе мертвы. Степень нашей объективации других – это степень нашей неспособности отдавать и принимать любовь и теплоту. испытывать такие чувства, как благодарность и уважение, ощущать глубокое вдохновение, трепет и удивление, которые способны от природы испытывать каждый человек. Психика человека не может обходиться без этих вещей. Сердце истощается без них. В таком случае восстановить связь И разрушить иллюзию объективации значит начать избавляться от смятения и страха, которые как раз и движут обезьяним умом. Чагьям Трунгпарин Паче называл такое отстраненное переживание жизни «коконом». В коконе может быть удобно и тепло жить, но там очень сыро, темно. и почти отсутствуют какие-либо возможности. Совершенно благоразумно выбрать такой вариант. Здесь вы в безопасности, не такой извивы. Это зона комфорта. Однако также это и тюрьма. То, что обособляет, изолирует. Как говорил мой бывший психотерапевт, супервизор, если кажется, что вы оказались в материнской утробе, по сути, вы в могиле. Второй результат состоит в том, что объективация обращается против нас самих, и мы страдаем из-за развитого умения совершать насилие над собой. Объективация себя, наши травмы и возникающие в их результате убеждения заставляют нас отрекаться от своих проявлений и фрагментироваться. Вспомним распространенное представление, будто проявлять жесткость к себе, даже ненавидеть свои проявления, необходимый момент совершенствования. Кажется, мы искренне убеждены, что если будем игнорировать себя или даже воевать с собой, мы обретем жизнь своей мечты. Снова процитирую великого Мартина Лютера Кинга. «Ненависть не может изгнать ненависть. И это может сделать только любовь». На другом конце спектра нашей самооценки находятся нарциссизм, самовозвеличивание и тому подобные вещи, которые, как хорошо известно, являются масками, которые мы надеваем, чтобы компенсировать собственную неуверенность и чувство никчемности. Эгоцентризм – это особый коварный род боли, и нередко мы хватаемся за спасительный трос. который оказывается кинжалом. Эти внутренние процессы определенно проявляются в том, как многие люди, занимающиеся медитацией, подходят к своей практике. Нередко приступая к медитации, мы даже не осознаем, что уже изолировались и настроились против самих себя. Подспудно мы имеем наивное намерение – Заставить обезьяну умолкнуть, избавиться от тревоги и сложных эмоций и ненароком подменить опыт своего повседневного «я» опытом более просветленного «я». Как мы узнали из четвертой главы, можно привносить в медитацию энергию ясности и решительности. Это необходимо, чтобы организовать упорядоченную практику. Однако для этого не нужно воевать с собой. Слишком часто мы подходим к медитации таким образом, что воспринимаем тело и дыхание как объекты, и поэтому перестаем видеть их естественную мудрость и жизненную энергию. Мы осуждаем свой ум за суетливость, а наши эмоции за то, что они Не такие умиротворенные, какими по нашим представлениям они должны быть во время медитации. Мы злимся на свой гнев, мы ненавидим себя за то, что проявляем недостаточно любви. Всякий раз, когда мы оставляем какую-либо часть своей личности, игнорируем ее или боремся с ней. Мы проявляем агрессию. Мы превращаемся в хулиганов на детской площадке, то есть в своей практике, поскольку бессознательно верим, что именно так можно достичь состояния Будды. Мой первый учитель медитации Винни Ферраро любит говорить: мы пытаемся не навести, у достичь просветления. Разве не дико осознавать, что та самая склонность к изоляции, та энергия, которая позволяет людям участвовать в такой кошмарной деятельности, как терроризм и торговле людьми, живет и процветает также и внутри нас, что она может проявляться даже в ходе нашей медитативной практики? Медитация принесет осмысленные, трансформирующие плоды, которые хочет получить каждый, лишь в том случае, если мы будем выполнять ее с намерением восстановить переживание связи. Присутствие невозможно без обретения открытости, пусть и постепенного по отношению к безграничной жизни внутри нас и в окружающем мире. Внимание и избирательная слепота взаимно исключают друг друга. Можно ли надеяться ощутить подлинную связь, если мы воспринимаем медитацию как действие, направленное против обезьянивого ума? Поэтому мы должны сразу же допустить. что когда мы садимся для практики, мы проявляем любовь к себе, а не просто заботимся о себе. Присутствие, эмпатия и связь тесно переплетаются между собой. Вообще говоря, внимание — орудие установления связи. В частности по этой причине медитация обязательно подразумевает внимательность. Практика со страдания. Со страданием, противоядие от отсутствия связи, нередко неправильно понимается на концептуальном уровне. Мы нередко думаем, что со страданием имеет тот же смысл, что любовь, эмпатия, доброта, симпатия или даже жалость. Я бы сказал, что помимо жалости все эти состояния составляющие сострадания. Тем не менее, оно превосходит их. Классическое определение сострадания согласуется с этимологией этого слова. Сострадание – compassion. Это страдание – passion. Вместе – compassion. Оно действительно имеет тот же смысл, что и эмпатия. Переживание чужой боли таким образом, словно эта боль ваша собственная. Как я уже говорил, мы от природы обладаем этой способностью, хотя и формируем сложные стратегии, которые отключают эту и другие естественные реакции. Слово, которое Будда использовал, когда говорил о сострадании, каруна, иногда переводят как трепет сердца. В этих двух определениях сострадание фигурирует как существительное, как эмоциональное состояние. Сострадание тем не менее также должно быть глаголом. Его природа может быть психоэмоциональной, но она обязательно должно приводить к действиям, чтобы быть подлинным. Если вы чувствуете резкую боль от порезанной руке, вы, конечно, поспешите найти бинты для перевязки. Если сострадание значит, что вы чувствуете чужое страдание как свое собственное. Отсюда логически вытекает, что это чувство заставит вас действовать. Поэтому, если я воспринимаю порез на твоей руке, так будто я сам порезал руку, отсюда следует, что я буду также поспешно искать бинты, как для самого себя. Поэтому испытывать сострадание. Значит, открываться нашей естественной способности чувствовать страдания другого и действовать на этом основании в целях исцеления, лишь в редких случаях решать проблемы, давать советы или слишком сильно переживать чужие трудности, но во всех случаях принимать и чувствовать потребности другого человека. Чогиан Трунгпарин по чем предлагает совсем иное понимание сострадания, которое я нахожу очень воодушевляющим и раскрепощающим. Он определял каруну как искреннюю благодарность по отношению к миру и обитающим в нем существам. Он также утверждал, что состраданию присуще качество. Восторга, когда присутствует настоящее, ощутимое чувство благодарности по отношению к окружающему миру и обитающим в нем существам, это необходимо означает, что мы оставляем защитные объективации и готовы прочувствовать ритм и жизнь, присущие всем вещам. Мы понайти начинаем действовать. Чутко. На мой взгляд, это значит, что мы воспринимаем мир как поддерживающую среду, проявляем теплоту в любой ситуации, чтобы могли возникать любые переживания и их существование не отрицалось. Во определении Трункпуринпаче мне больше всего нравится то, что Оно наполнено энергией, вдохновением. Он предлагает непринужденный подход к решению трудной дилеммы. Здесь присутствует искренняя благодарность и восторг вкупе с признанием реальности страданий, а также действиями, направленными на облегчение страданий, поскольку мир достоин нашей благодарности. И всякое существо в мире заслуживает того, чтобы иметь возможность радовать.